Явление 17. Дарья Ванна. Дверь из передней стиха растворяется и выказывается голова Миши. Он глядит некоторое время на Дарья Ванну и, не входя в комнату, говорит вполголоса полголоса. Дарья Ванна. А, это вы, Миша. Что вам? Не теперь некогда... Я знаю, знаю, я не войду. Я только желал вас предупредить, что Алексей Иванович сейчас придут. Зачем же вы с ним не пошли гулять? Я гулял с ним, Дарья Ивановна, но они мне сказали, что желают идти на службу. Я не мог их удержать. Ну, он отправился на службу. Они точно вошли в присутствие, но через короткое время изволили выйти с. А вы почем знаете, что он вышел? А я из-за угла глядел. -с. Вот они, кажется, сюда идут. -с. Скрывается и через минуту показывается опять. — Ведь вы меня не забудетесь! — Нет-нет! — Слушаюсь!